Налинчувское шоссе бежало на запад, то карабкаясь в гору, то спускаясь вниз. Оно было пустым, только облетевшие деревья выплывали из рассветной мглы прямо по сторонам, порой в опасной близости от объезжающей выбоины машины. Кудреля тихо матерился себе под нос, когда преследуемый Пежо исчезал за поворотом. Благодаря маленьким размерам, он ловко лавировал между дырами в покрытии, помнившим еще царя. Однако на прямых участках СИВИЭС быстро догонял бордовое авто. — У вас есть атлас автомобильных дорог? — спросил Мачаевский. В бардачке ответил водитель, не отрываясь от шоссе. Трасса была обозначена красным пунктиром. Второстепенная дорога в большинстве случаев пригодна для автомобилистов. Однако таковой она оказалась лишь в теории, или в меньшинстве случаев. Под Томашовицы они въехали на полностью раздолбанный участок. Гравий хрустел под колесами, машина то и дело подпрыгивала, проваливаясь в колеи. Водитель снова врубил сирену. Они промчались по поселку со скоростью больше 40 км в час, сопровождаемый бешеным лаем дворняк. По дороге попался местный полицейский на велосипеде, но прежде чем он прислонил свой транспорт к плетню и снял перекинутую через плечо винтовку, оба автомобиля успели проскочить мимо. Зыга изучал карту, пытаясь предугадать, что станут делать беглецы. Вон вольница, он там наверняка подастся влево, на незабитов, — На Пуловское шоссе, похоже, не сунется. — Холера. Надо бы предупредить тамошний участок. — Вернуться в поселок? — спросил он шофера. — Лучше позвонить со станции в Моточи. Если поторопятся, может, успеют перекрыть шоссе. — Делов-то. Две телеги поставить и все. — Может, и успеют, а может, и нет. — Ладно, вперед. — За «Томашовице»? Пошли очередные резкие повороты в объезд крутых склонов оврагов. Покрытие было, однако, получше, и они выжимали почти до 70 в час. Мотор СВС рычал на высоких оборотах. Зыга сидел, вжавшись в спинку кресла, борясь с тошнотой. — Может, попробовать сейчас, пан начальник? Фолневич выглянул в окно и приготовился стрелять. Полицейский с автоматом тоже опустил стекло со своей стороны. В салон, вместе с тяжелым и влажным воздухом, ворвался пронизывающий холод. «Нет, я не хочу месиво на шоссе», — сказал Мочиевский. Из-за очередного поворота они выехали на прямой участок дороги. Слева показалась железнодорожная насыпь, где-то впереди уже близко была недавно построенная станция в Моточе. Внезапно, сквозь рев мотора, прорвался свист паровоза. «Халяра ясная!» — закричал водитель. «Видите?» — впереди, чуть правее, со стороны Варшавы и Пулов, туман отчетливо сгущался. Нет, до младшего комиссара тоже дошло, что это был не туман, а клубы дыма от локомотива. Пежо отчаянно рванул вперед, Видимо, его водитель тоже понял, что это его последняя возможность прорваться через пути, пока дежурный не опустил шлагбаум. — Даже если он успеет, нам не проскочить, — покачал головой шофер. — Никаких шансов, пан комиссар. — Фалневич Зыга повернулся назад. — Как только затормозим, выскакивай и беги к дежурному, чтобы предупредил участок вон вольницы. Холера, — вспомнил он, — будка на той стороне. Уже виден был белокрасный, медленно опускающийся шлагбаум. Поезд приближался к станции. Внезапно Пежо подскочил на Ухабе и чуть сбавил скорость. Совсем чуть-чуть, может быть, на 5 максимум 10 километров в час. Но водитель преследуемой машины должен был понимать, что даже если прорвется через опущенный шлагбаум, перед локомотивом он проскочить не успеет. Вдобавок что-то случилось с механизмом рогатки. Вместо того, чтобы ровно идти вниз, шест перескочил несколько делений и закачался, будто удочка в момент клёва, как успел подумать Мачаевский. Бордовое авто, звезднув покрышками, остановилось и из него выскочил мужчина в светлом пальто. Он стремительно бросился в сторону поезда, первый вагон которого как раз миновал переезд. — Выходим! — закричал Зыга, дергая ручку. — Стой, полиция! Стрелять буду! Стой, ленард Севес заблокировал дорогу. Кудреля вытянул ручник и встал с пистолетом в руке на широкой ступеньке рядом с запасным колесом. Полицейский, дал короткую серию выстрелов в воздух. фалневич уже бежал к «Пежо», целясь в заднее стекло автомобиля. «Осторожно», — предупредил агента Мачиевский, — «Ленард вооружен». Бандиты, оставшиеся в авто, как будто сдурели. До них далеко не сразу дошло, что шеф их подставил, а сам собирается вскочить на поезд и удрать снова пронзительно засвистел локомотив. Мачиевский разглядел пригнувшийся от человека, который уже тянулся рукой к поручню вагона третьего класса. «Леннард, бросай оружие!» — закричал младший комиссар. Усатый повернулся и, оценив, что еще успеет вскочить в поезд, присел на колено с пистолетом в вытянутой руке. Он выстрелил дважды. Кудреля первый ответил огнем прикрывая полицейского с автоматом, который бежал, пригнувшись вдоль путей. Фолневич стоял, расставив ноги, на уровне задних колес «Пежо», целясь в окно со стороны пассажира. Младший комиссар хотел погнаться за беглецом, но надо было помочь агенту. Подбежав к «Пежо», он занял позицию по диагонали у левого заднего колеса. «Бросай оружие, руки вверх!» — заорал он. Краем глаза он отметил, что десятка-полтора пассажиров поезда прилипли к окнам. Какая-то идиотка даже подсадила ребенка. А беглец, уже стоя на ступени вагона, выстрелил снова. «Черт — Черт! — рявкнул Зыга. — Осторожно, поезд! Полицейский с автоматом повалился в сухие стебли у насыпи. — Ранило, — подумал младший комиссар. — Но нет. В следующее мгновение полицейский встал на колени и дал две короткие очереди. Усач в светлом пальто выронил пистолет, выпрямился и весь изогнулся вперед, словно хотел непременно разглядеть последний вагон. «Ленард!» — воскликнул Зыга. Хотел было броситься к нему, но остановился. Он должен был страховать Фолневича. Усатый! упал со ступеньки скатился с насыпи в этот самый момент дернулась ручка Пежо. открылась задняя дверца и из авто вышли двое парней подгоняемые окриками фолневича откуда у вас авто подскочил к ним зыга угнал пожал плечами тот что повыше у мощеевского дернулась рука ему хотелось заехать бандиту дулом револьвера на колени рявкнул он я здесь могу принять услышал зыга позади себя голос кудрили младший комиссар признательно кивнул ему и побежал к железнодорожным путям полицейский стоял там опустив автомат и утирая под со лба я хотел только дать очередь по ногам пан комиссар стал оправдываться полицейский но зыга его не слушал Он медленно подошел к телу. Светлое пальто отчетливо выделялось среди серого сухого чертополоха, а может, крапивы. Холера его разберет, какой травой просли усыпанные гравием пути. Мужчина лежал на животе, а в нескольких метрах от его левой руки Мачиевский разглядел пистолет. — левый сообразил он. Он знал Ленарта Парингу, И ему лучше, чем кому-либо другому, было известно, что тот не левша. Но какой рукой он держал оружие, холера, этого зыга не замечал. Он прикоснулся к шее лежащего. Потом опустился на колени, схватил его за правое запястье, хотя прекрасно знал, если на шейной артерии пульс не прощупывается, то на руке точно не может быть. Убит, вот и все. И действительно, пульса не было. Зато пальцы Мачиевского нащупали часы. На правом запястье. Значит, скорее всего, левша. Зыга ухватил тело за воротник и перевернул. Глаза мертвеца были закрыты, а лицо, которым он при падении ударился о камень, полностью залито кровью. Распознать черты было невозможно. Внимание привлекали только пышные усы, как, с позволения сказать, у маршала Пилсудского. Зыга протянул руку и дернул за них раз-другой. — Что вы делаете, пан комиссар? — спросил удивленный полицейский с автоматом. — Это не он, — прошептал потрясенный Мачиевский. Потянул за усы снова и снова еще сильней. — Правда, это не ленард — Я не очень понимаю, пан комиссар. — Позовите полицейского агента фалневича Он отвернулся от тела. Увидел, что с пероном маленькой станции на него смотрят несколько человек. Железнодорожник, не зная, можно ли в такой ситуации поднимать шлагбаум, медленно пересек одни рельсы, потом другие. — Я здесь, пан начальник, — пропыхтел Фолневич. Мачьевский глянул на агента. — Взял в наручники этих из машины? — спросил он. — Так точно, взял. А это? — Ага. — Узнаешь? — Зыга поднялся. — Зельный бы вернее знал, но... — Фолневич заколебался. — Да, пожалуй, тот самый, который облил Ахейцу костюм. Точно. — Ну, конечно. Мачьевский потер лоб. — А не тот ли это постоялец из европейского который проходил мимо нас в коридоре. Помнишь, прямо перед приходом профессора? Он, — кивнул агент, — морда, правда, как сырое мясо, но это он, пан начальник. Младший комиссар принялся обыскивать карманы мертвеца, то и дело вытаскивал очередной паспорт или удостоверение личности. Даже не открывая их, протянул документы Фолневичу. Я пошел звонить и он, опустив голову, двинулся вдоль рельсов. Все шпалы были одинаково грязные, пропитанные пылью и смазкой. И одна повторяла другую, так что, шагая мимо них, можно заснуть на ходу. Но Мачиевскому не удалось бы сейчас заснуть даже в чистой постели, потому что его криминальная головоломка только что рассыпалась. Если это не ленард прикидывался усатым. если усатый действительно существовал то о чем все это говорит может он чересчур легкомысленно поверил аххицу он уже почти дошел до переезда поднял глаза на дежурного и рефлекторно вынул из кармана полицейскую бляху хоть этого и не требовалось железнодорожник видел с ним полицейских в форме — Есть здесь телефон? — спросил Зыга. — Только внутренний, железнодорожный, пан начальник. Такой обычный, у заведующего есть, но он вчера сломался. — По-внутреннему можно вызвать Люблин. — И Люблин, и Пулавы, что пожелаете, пан начальник? — улыбнулся железнодорожник. — Отгоните машины на обочину, ну и этих туда же, — приказал Зыга Фолневичу, а сам закурил папиросу и двинулся за железнодорожником. Пока тот накручивал диск аппарата, Мачиевский оглядывал тесную внутренность будки. Ее опутывали перекрещенные провода, ведущие к детефону. Примечание. Портативный детекторный радиоприемник с наушниками, производившийся в Польше в 1930-1939 годах. Конец примечания. Дешевые радионаушники были подключены к самодельному усилителю, а тот, в свою очередь, к старой, засиженной мухами граммофонной трубе. Из нее плыл чуть искаженный голос. Утренние часы имело место перестрелка на окраине Люблина, которая завершилась лихими автогонками по улицам города. Полицейский автомобиль пересек варшавскую заставу и устремился в погоню за бандитами по шоссе на Наленчуф и Казимеш-Дольный. Как выяснилось, преступники удрали на Пежо 201, который перед этим угнали у известного в Люблине юриста, представителя товарищества промышленников Станислава Леннерта. А тот, отправившись рано утром пешком на условленную встречу в конторе одной из фабрик в предместье Пяски, узнал свою собственность, выезжающую из ближайшего здания. Пытаясь вернуть похищенное авто, он подстрелил одного бандита из револьвера, а другого нокаутировал метким боксерским ударом и сдал в полубессознательном состоянии в руки властей. Полицейские искренне поблагодарили пана Леннарта за отвагу и неколебимую позицию, А нам удалось из неофициальных источников узнать, что пан адвокат в молодые годы был вице-чемпионом округа по боксу и занимается этим истинным мужским видом спорта по сей день. — Как выяснил, Люблин на связи, как вы просили, — сказал железнодорожник, но Зыга нетерпеливо отмахнулся, чтобы не мешал. Это был телефонный репортаж нашего корреспондента, командированного в Люблин. Напоминаем, в связи с загадочным убийством местного журналиста. Говорит, польское радио, Варшава. Через несколько секунд музыкальная пятнадцатиминутка со скрипичным трио и... — Езус, Мария! — покачал головой железнодорожник. — Ну и дела. Мачиевский ничего не сказал. Папироса погасло у него во рту. Зыга вошел в кабинет коменданта, перечитывая рапорт тамарщика У него не было сомнений, что одну копию уже вертел в коротких пухлых пальцах староста Сальвич, а другие — редакторы газет. Так возникла официальная версия событий минувшей недели. А люди — они всего лишь люди, и больше верят, что первой новости, чем второй. Тем более, что вторая была бы куда как более запутанная. Мачаевский упрекал себя в том, что недооценил этого пройдоху из бывшей политической полиции. На что он рассчитывал? Что прикрикнет на томашщика, и тот испугается? А добился только того, что пока он подставлялся под пули и чуть было не сдох в канаве, все же успели разыграть с благословения заинтересованных учреждений и польского радио. ленард стал героем, а несчастный идиот Гаец – психопатическим политическим убийцей. Элейгушем Невядомским, у которого тараканы в голове. Примечание. Элейгуш Невядомский – польский художник, преподаватель и художественный критик, Борец за независимость Польши, убивший первого президента Польши, Габриэля Нарутовича. Конец примечания. Это звучало логично и подходило всем. Журналистам, потому что придавало повседневной грязи, прямо-таки кинематографический глянец. А староству? Потому что было политически грамотно. «Вот и вы», — кивнул старший комиссар Собачинский, — «Прошу прощения, пан комендант. Я хотел как можно быстрее отправить в Варшаву отпечатки убитого шефа банды. А в нашей коллекции таких нет. Ну и его многочисленные фамилии. У нас он не был отмечен», — добавил Мачаевский. «Садитесь, пожалуйста». Не глядя на Тамашчика, Зыга занял место напротив него. Политический следователь откашлялся, и педантично выровнял стопку бумаг перед собой. Как я уже говорил пану-коменданту, считаю своим долгом сделать заявление относительно последних событий. Не знаю, должен ли младший комиссар Мачаевский, он нервно поправил очки, присутствовать. Пан младший комиссар Мачаевский должен присутствовать. Особенно пан младший комиссар Мачаевский, подчеркнул Собачинский. Ему не хватило времени написать формальный рапорт, а потому тем более он должен высказаться. Томашчик снова откашлялся. зыги очень хотелось спросить, не болит ли у того горло Но он сдержался. Скрестил руки на груди и слушал. — Пан комендант, — снова начал Томашчик, — я, разумеется, отдаю себе отчет, что, по мнению младшего комиссара Мачаевского, а может и, по вашему мнению, я к вам сюда с луны свалился. Но при этом я имею некоторый опыт в политической работе, и то, что здесь творится, для меня непостижимо. Как такое возможно, что при оперативных действиях есть раненые и убитые, что убит главный подозреваемый, без показаний которого у нас нет шансов докопаться до истины? Ну, и этот угнанный Пежо хозяин сам заменяет полицию дает в морду преступнику но по крайней мере действует результативно а о подобной результативности наверняка мечтают и некоторые из нас он понизил голос и многозначительно поглядел в сторону мочаевского к сожалению результатом их действий является единственная погоня с дешевыми эффектами а, точнее говоря, с дорогими эффектами, потому что вся люблинская полиция должна за это краснеть от стыда. Ну и настоящее чудо, что во время погони не было жертв среди гражданского населения, потому что вы сами, пан комендант, понимаете. довольно перебил его старший комиссар. «Все мы понимаем язык фактов, а для ваших комментариев придет время потом». — Что вы на это скажете, младший комиссар Мачиевский? Зыга поднял голову и обвел взглядом кабинет. Пилсудский грозно хмурил брови на портрете рядом с гербом. Собачинский нервно постукил наконечником пера по столешнице. Тамашчик торжествовал победу. — Заявляю. — Ничего. Зыга снова посмотрел на воинственный лик маршала на стене, а потом глаза Собачинскому. «Не в первый и, наверняка, не в последний раз мне придется подвергнуться критике пана коменданта. Я незамедлительно напишу рапорт и положу его вам на стол. Вам, потому что если говорить о том, что думает о моей работе пан Тамашчик, то полагаю, что...» — он снова глянул на портрет, «что, перефразируя любимого вождя, а ныне премьера, Ему бы курпасти, а не следую меня учить. Вон, рявкнул старший комиссар. Оба вон. Пан Мосиевский, рапорт через час. А вы, пан Тамашчик, тоже лучше мне на глаза не попадайтесь. Куря в коридоре попиросу, Зыга видел, как Ленардт прохаживается под двором комиссариата, осматривая свой автомобильщик со всех сторон. Когда они возвращались в Люблин на трех авто — CVS, Peugeot и тюремный фургон — Мачьевскому досталось вести машину адвоката, потому что, не считая старшего сержанта кудрили водительские права имелись только у него. По дороге было столько деревьев, в которые он мог врезаться и хотя бы подпортить фасон кузова. ленард еще раз обошел свою бордовую игрушку. Явно удовлетворенный, даже пожал руку полицейскому, подписал расписку и задним ходом выехал за ворота. Мачиевский безжалостно раздавил окурок в плевательнице. Когда останки в светлом пальто оказались только мнимым трупом Ленарта, Зыга начал подумывать, не является ли часом юрист, хоть и явно замешанный в афере с раскопками в замке, всего лишь пешкой вдобавок пешкой, которой хотят пожертвовать. Однако, когда Мачиевский услышал о нем по радио, а особенно когда увидел, как тот забирает свою машину, все сомнения исчезли. Он сам когда-то ходил с подобной довольной рожей, когда он, а не ленард стал чемпионом округа. Теперь и адвокат имел повод быть довольным собой. Не каждый день выпадает случай оставить с носом всю полицию. Ну, или почти всю. «Пан комиссар!» — услышал он позади голос Гжевича. Обернулся и увидел, что агент явно собирается загрузить его какими-то бумагами. «Не сейчас». Зыга вошел в кабинет. С минуту он боролся с искушением запереть дверь на ключ. «Если я могу...» «Что-нибудь для тебя сделать?» — Крафт отодвинул бумаги. «Спасибо, Генек, но зачем такой трагический тон?» — усмехнулся младший комиссар. «Меня еще никто с работы не вышвырнул». «Где фалневич «Ждет». Крафт показал на стенку, за которой работали криминальные сыщики. «Что с рапортом?» «Ничего». «Передал старику». «Завтра с утра совещание всего городского руководства». «Ты тоже считай себя приглашенным. А если в самом деле хочешь мне помочь?» Мачиевский понизил голос. «Да. Вымони куда-нибудь тамарщика. Неважно, под каким предлогом, но он должен исчезнуть из-за своего стола на каких-то пятнадцать минут. А потом будь так добр. И тут же об этом забудь?» спросил заместитель. «Именно так» потер руками Зыга. — Порядок. Крафт встал. — фалневич даст тебе знать, когда будет чисто. — Ах да, еще одно, — вспомнил он. — Знаешь, кто будет заканчивать дело Биндера? — Не Воеводские, — удивился Мачиевский. — Воеводские, но не из нашей прокуратуры. Завтра приезжает из Варшавы делегированный судебный следователь — гречук гриинский зыго стиснул кулак он слышал только об одном судебном следователе с похожей фамилией и это был последний человек с которым ему хотелось бы встретиться вернее он с 1920 года постоянно думал что очень хотел бы встретиться с этим человеком только не по работе а в темном переулке может гриневич — спросил он. — Ну, конечно. Геннек хлопнул ладонью по столу. — Гриневич, может, это хоть какой-то шанс? — Не рассчитывай, — буркнул мочаевский Оставшись один, он со злостью пнул столик со старой печатной машинкой. Лязгнули металлические литеры, отъехала в бок каретка. Зыга принялся кружить по пустому кабинету. Инстинктивно ощупал правый внутренний карман пиджака. Там у него лежал последний туз — серый конверт из банка гаяца. Он в очередной раз мысленно прокрутил способ, каким решил разыграть эту последнюю раздачу. — Чисто! — шепнул Фолневич, открывая дверь. — Пан или пропал? — пробормотал себе под нос Мачаевский.